Глава двадцать третья. Осколок я принимала осторожно, лист разворачивала еще осторожнее. В миг, когда убрала экран, веерова сила полыхнула серебристым светом, и на этом все. Камень погас, превратившись в обычный, ничем не примечательный кристалл. "И только попробуй меня подвести", рыкнул напоследок эльф, больно ухватив за запястье. Мой испуг ему понравился, даже очень. "Но если сделаешь всё как надо, станешь самой богатой, сильной и знаменитой ведьмой своего времени". Но "Если так, то я, конечно, постараюсь". Лейрел ожог опасным взглядом и лёг, прикрывая глаза, а я шагнула ближе, откупорила пузырёк, подняла осколок над телом. Внезапное острое желание подчиниться воле эльфа вспыхнуло и прошло. Я стояла, смотрела на кристалл, на аквамаринового цвета жидкость в склянке, а потом бросила взгляд в сторону деревьев. И увидела за линиями эльфийского защитного купола Виерлена, блондин демонстрировал этокое вальяжное равнодушие, стоял, опираясь на свою неизменную трость и многозначительно молчал. Однако зацепилась я за другое. Виер выглядел иначе, чем обычно. Черты лица стали резче, уши острее, волосы как никогда напоминали шёлк, тело заметно увеличилось. Рубашка натянулась до треска, но самым невозможным было другое небольшие, точно не вампирские клыки. Пришлось прикусить щёку, чтобы не ахнуть, ведь такого не бывает. Точнее, в теории быть-то может что угодно, но я, наверное, сейчас сплю. Насколько прибывшие в нашу столицу эльфы были не похожи на свои изображения в книгах. Настолько же облик Виерлена совпадал с обликом другого, почти мифического создания. Он был похож на демона, словно с картинки сошёл демон, а демон, который теряет силу и, соответственно, маскировку в лунное затмение это демон лунного света. Когда-то, на заре времён, эти создания покровительствовали ведьмам и не только, а потом потеряли к миру смертных интерес. Они ушли ушли и не вернулись. А тут Лэрил резко распахнул глаза, и я вздрогнула. Эльф начинал свирепеть, и это было понятно. Я медлила, время утекало. Эльфу не нравилось, сейчас под прицелом лютого взгляда стало совсем нехорошо. Ещё подумалось, что будет, если я совершу то, о чём договаривались. Авер не сумеет пройти через эльфийскую защиту. Вображение тут же подбросила картинку: я с Лэрилом, Верлен снаружи и прийти на помощь не может. И меня аж затошнило от страха. Я труп, просто труп. Если Верлен подведёт, то Лэрил, мне кажется, у тебя проблемы, сказал блондин громко, и эльф дёрнулся. Не испугался от неожиданности, ведь до этой секунды Вокруг стояла мёртвая тишина. "Да пошёл ты", фыркнул Лэрилл. "Боюсь, у меня другие планы". Из голоса Веры исчезла насмешка, зато в нём появилась опасность. Лежащий на столе дипломат проигнорировал предпочтя обратиться ко мне. "Ну, жить надоела ведьма". В этот миг Виер и нанёс удар. Он размахнулся, Иван взял трость в ближайшее дерево. Та вошла, как раскаленный нож в масло, а камень на балдашника прямо-таки запылал. У меня аж рот приоткрылся, у Виера сейчас не было силы, однако артефакт с легкостью вытягивал магию из дерева, и символ в итоге погас, а купол, лишенный одной из опор, рассыпался. Получается, артефакт не имеет отношения к лунному свету, к поиску холмов, как понимаю, тоже зависит, Это вообще что-то отдельное, особенное. — У-у-у! Неужели ты думал, что я не учту твою любовь к защитным плетениям? Зловище произнес Вьер. — Эх, Лэрил, достать вещицу, способную разрушать эльфийские чары, достаточно легко. Особенно такому, как я. — Так, ясно. Возвращаемся к нашему ритуалу. — Мила! прошептал Лэрилл. "Да, сейчас". "А кто говорил, что предавать друзей последнее дело?" недобро бросил Верлен. Эту реплику эльф проигнорировал. Он убивал взглядом меня, а я стояла и дрожала. Зажмурившись на секунду, собралась силами и кивнула длинноухому. Тот снова опустил голову на столешницу и закрыл глаза. Я положила кристалл на его грудь. подняла склянку с идеальным ведьминским зельем и вспомнила директрису нашей академии. Именно она лично научила этому фокусу. Если вдруг по каким-то причинам нужно испортить зелье, а никакой гадости под рукой нет, просто плюньте. На всё плюньте, и на зелье в том числе. Поднеся пузырёк к губам, я прошептала заклинание, опять-таки правильное. А потом применила науку нашей директрисы. Сплюнула в склянку, одним движением взболтала резко поменявшую цвет жидкость и вылила её на кристалл. Спустя миг Лэрилл взвыл, а воздух наполнился запахом палёной плоти. "Убью!" прорычал Вордлин на ухи. Я дрогнула, но это не помешало развернуться и метнуть пустую склянку в одну из образующих круг свечей. Перелёт «Великолепная точность и...» Я все-таки промахнулась. Свеча зашаталась, но не упала. «Р-р-р-р!» — взревел вскочивший на ноги эльф. «Я отпрянула, но уже видела. Не успею. Даже амулет левитации не поможет. Лерил быстрее. И мне крышка. Ведь я промахнулась, а разрушить ведьминский круг может лишь тот, кто внутри». Ужас сковал тело. Я успела проститься с жизнью подругами, Жориком. Но всё же есть удача на свете. Единственный за этот вечер, почти невесомый порыв ветра закончил то, что начала я. Свеча упала, перебивая контур и затухая. Круг разорвался. Обычно это происходит бесшумно, но сейчас словно лопнула натянутая струна. Один удар сердца И Виерлен оказался между мною и Лерилом. Магии у блондина по-прежнему не было, зато физическая сила никуда не делась. Он схватил эльфа за горло, и тот побледнел. Забился, начал цепляться за Виерову руку в попытке расцарапать и сбросить, только бесполезно. А потом появилась первая тонкая полоска лунного диска, и осколок замерцал. Сперва тускло, потом ярче — Он наполнился свечением, поднялся в воздух с мокрой травы, дёрнулся, словно сомневаясь и устремившись к истинному хозяину, просто впитался в кожу. Раз и нет. Лэррил побледнел ещё больше и забился в конвульсиях. Верно наоборот, оскалился. Ну что, поговорим? Это было не предложение, а угроза. Только желание посочувствовать эльфу у меня не возникло. Лунный свет буквально обвился вокруг Веера, и эти двое устремились вверх. Верленд взлетал плавно, по-прежнему держал важного лорда за горло, а я смотрела. Смотрела до тех пор, пока демон и его враг не исчезли в ночной мгле. После этого осел на траву Я облегчённо выдохнула. Всё закончилось. Ну неужели? Неужели можно расслабиться и вернуться к обычной жизни? Какое счастье! Я широко улыбнулась, раскинула руки. Вокруг снова было невероятно тихо. Свечи ведьмовского круга начали гаснуть, опять налетел порыв ветра, перевернув страницы в книге Урсулы. А вслед за шелестом страниц послышался шорох. Странный шорох, нервный, но я не придала значения. Выдохнув ещё раз, начала подниматься на ноги, и тут за спиной прогремело: "Не двигаться! Именем короны вы арестованы". Вопреки приказу я подскочила на целый метр. "Не двигаться!" повторили уже совсем страшно. Я снова ослушалась, медленно, без резких движений развернулась. И уставилась на шестёрку стражников с нашивками магической службы. Вдалике чернел особняк. Внутренняя дверь была распахнута, что указывало, стражи попросту вломились в дом. Впрочем, куда больше взволновало другое: на меня были направлены арбалеты, целых 5 штук. Разум соображал плохо. Для начала я впала в ступор. Причём тут стражники, да ещё и из подчинённого Морису министерства Потом вспомнилось про патрули, которые усилили перед затмением, и про то, что люди, а особенно маги, не очень любят, когда мы, ведьмы, что-то творим. Эльфийский купол тоже мог привлечь внимание, да и ругались мы громко, а еще тут рычали, но это все опять-таки не важно. «Все в порядке», — выдохнула я, — «вы не так поняли». «Что мы поняли не так?» — буркнул командир хмуро. сказать правду. Я не могла из-за печати Виера, поэтому пришлось пойти другим путём. Это абсолютно безобидный ритуал. Тут нет ничего противозаконного. У меня даже лицензия имеется. И глаза всех магов резко расширились, а за спиной прозвучало глухое бух. И я поняла, что сейчас у меня действительно начнутся проблемы. Я не видела, но догадалась. и так как обернуться было страшно, спросила «Что там?» «Труп», — ответил командир. Я все-таки заставила себя посмотреть. На траве, изломанной куклой, лежал бездыханный Лерил. Некогда красивое лицо застыло в гримасе боли. Я собиралась сказать страже, что сейчас придет мой друг и все объяснит, но так этому мерзавцу и надо, сорвалось с языка. Значит, ты признаёшь, ещё больше посморнел стражник. Это ты его убила? Нет. А кто тогда? В голосе командира прозвучала насмешка. Он уже всё решил: поймал убийцу на горячем, но готов был послушать альтернативную версию, просто для развлечения. Обидно очень. Но пока тебя хотят слушать, нужно использовать возможность сказать, объяснить. Вот только печать Верлена никто не отменял. Маги ждали долго, даже очень, а я стояла и не могла произнести ни слова. В итоге главный воин не выдержал. Взять её. Прозвучало убийственно, но по-настоящему убило другое Верлен. Мы стояли тут целую вечность, А демон так и не пришёл. Не пришёл, и всё. В тюрьме, где провела следующие полтора дня, мне не понравилось. Там было темно, холодно и сыро. Ещё меньше понравился обыск, в результате которого у меня отняли всё. сумку, огарки свечей, книгу Урсулы и остальное, что применялось в ритуале, отобрали сразу на месте. После того, как ощутилось в застенках, произошёл второй обыск. В специальный лоток были выложены и распиханы по карманам мелкие бутыльки с эликсирами и свёртки с порошками, и даже носовой платок, ведьминский амулет, тот, который есть у каждой ведьмы и является нашим отличительным знаком, тоже забрали. Зато амулет левитации, подаренный лунным храмом, с шеи не сняли, остался при мне. Учитывая специфику, обыск проводили не только стражницы, но и приглашённый эксперт Ола. Вначале, глядя на конфискованное ранее, коллега сильно удивилась имуществу Урсулы. Вторым поводом для изумления стал как раз амулет из храма. В обоих случаях Ола просила рассказать, но Про книгу не позволила сказать блокировка. А в том, что касается амулета, я нормально относилась к Оле. Мы были знакомы, и участие ведьмы в обуске на моё отношение не повлияло. Но сейчас разговаривать не хотелось. Просто не хотелось ни с кем. Неснимаемый амулет, что логично, вызвал подозрение. Начальник магического блока тюрьмы решил, что я могу с помощью этого амулета сбежать. Поэтому запихнули меня ой как далеко в самый конец тюремного коридора, зато камеру дали одиночную, как особо опасный. Хоть в чём-то повезло. Как итог, сидела я в самой глубокой глубине, но даже оттуда слышала голоса, пытавшихся прорваться в тюрьму девчонок. Яся, Клисса и Танка верещали так, что начальнику блока стало немного жаль. Только ведьмочек всё равно не пустили. У тебя серьёзная проблема, сказал явившийся в середине следующего дня Мак. Не адвокат или обвинитель, а один из заместителей Мориса. Дело международное, убийство эльфийского посла приведёт к войне с изумрудным лесом, если мы не объясним ситуацию. Я это тоже понимала. Тебе есть что сказать? я лишь вздохнула, потому что во всём, что хоть как-то связано с Веером, Язык мне не подчинялся. Ладно, сейчас можешь помолчать. Но подумай, о чём будешь рассказывать, когда вызовут. Хорошо, подумай, ведьмочка. Другого шанса не будет. За убийство эльфийского посла тебе грозит. Он не сказал, но я и так знала. Смертная казнь. Плечи опустились ещё ниже, в глазах защепало, но идиотизм ситуации заключался в том, что меня расстраивало не разбирательство, а тот факт, что Вейерлен так и не явился. Он мной воспользовался, вернул с помощью доверчивой ведьмочки свою силу и всё, пропал. Получается, он меня не любил. Видимо, я ему даже не нравилась. Распоступил так подло, не просто бросил, но ещё и подставил, причём смертельно. Ненавижу его и хранительниц тоже ненавижу. Сегодняцы проклятые, вот умру, стану духом и организую альтернативный совет. Мысль об оппозиционной хранительницем группировки взбудоражила и придала силы. Но лишь на время я металась по камере, захваченная этой идеей, и мысленно выстраивала самую коварную, изощрённую, извращённую месть. Наваждение схлынуло ночью. Я, наконец, признала, насколько это все нелепо. Снова навалилась апатия, а утром в камеру явился начальник блока и сказал хмуро, «Вставай, ведьма, тебя вызывают». Помолчал и добавил, «Поедешь во дворец». «Дворец?» Я не обрадовалась, понимала, что ничего хорошего там не светит. В карете ехала с кислой миной, с той же кислой миной шла по роскошным коридорам. мимо прижимавшихся к стенам редких слуг. Когда меня наконец завели в просторную светлую комнату, которая выполняла роль переговорной, в груди вспыхнула искра надежды. Во-первых, я увидела моих девчонок в компании ожившего и совершенно здорового Жорика, а во-вторых, здесь присутствовал Морис, исхудавший, побитый, заросший щетиной, недовольный, зато живой. «Девочки!» — выдохнула я. Потом сделала вежливый Книксон. «Верховный?» Ведьмочки бросились ко мне, но были остановлены строгим «хэ-хэ» от торси, валя. «Девушки, вы помните, о чем мы с вами договаривались?» — произнес кронпринц сурово. «Вы находитесь здесь ровно до тех пор, пока соблюдаете приличие». Яся, Клиса и Танка посмотрели на принца, как на врага. Во взгляде Жорика... перечиталась хмурая угроза. Ясно, что хорёк живёт не здесь. Но с этого дня Торси Валю лучше убирать туфли на верхние полки бронированного шкафа. Всё в порядке, выдохнула я, сказала, и лишь теперь заметила эльфийскую делегацию. Тут были все, включая трио моих подопечных: Талине, Элитэмэль и Идрил. Гляд на ухии смотрели с пылающей ненавистью. Показалось, Стоит приблизиться, и всё. Над одной ведьмой тут же устроят жестокий самосуд. Я не понимаю, что здесь обсуждать. Втория моим мыслям отчеканила талине: "Эта ведьма убийца, и мы требуем передать её изумрудному лесу. Мы сами проведём допрос. Уж поверьте, мы это умеем". Намёк на пытки был настолько прозрачным, что я сжалась от страха. Вот только Не торопитесь, сказал Торси Вальхмура. Нам самим интересны мотивы этой ведьмы. Да какая разница, попыталась возразить Талине. Большая, перебил Морис, окинул меня внимательным взглядом и добавил: Я знаю этих ведьмочек и не верю, что Мила виновна. Вы предвзяты, воскликнул один из эльфийских дипломатов. А вы нет? С неожиданной резкостью парировал Торсиваль. Этот тон, этот взгляд, после того как принц осадил моих подруг, я успела решить, что он выступает на стороне эльфов, а сейчас поняла всё иначе. Сразу стало легче. Не так, чтобы очень, но искра надежды разгорелась сильней. Без собственного расследования мы никого выдавать не станем, припечатал Торсиваль. Мило подданé нашей страны. Мы будем разбираться сами. Значит, война, воскликнула дико недовольная словами принца Талене. Тор посмотрел на неё как дракон на жабу. А вот не надо нам угрожать. Всё ухоставшее посольство аж позеленело, а мне захотелось выпрямиться, прижать руку к сердцу и спеть гимн нашего государства. Какой торт всё-таки ему точно нужна ведьмочка. Лучшей жены, чем ведьмочка, однозначно не найти. Ладно, хватит лирики. Нарушил повисшую тишину Морис. Мила, мы все хотим знать, что случилось. Как ты оказалась в том доме, когда там оказался лорд Лэриль? И как так вышло, что единственные повреждения на теле эльфа нанесены предположительно тобой? Мой ошалелый взгляд И Моррис пояснил, «Там лишь ожоги от твоего зелья, других следов нет, и даже падение с высоты прошло для лорда Лерила без последствий. Благодаря отсутствию других следов, эксперты и назвали причиной смерти ведьминское зелье. Кстати, идентифицировать зелье мы тоже не смогли. Что это был за состав? Для чего?» «У-у-у-у!» <звы> «Вдобавок...» Среди твоих вещей найдена записная книга, принадлежащая покойной ведьме Урсуле. Данные расследования говорят, что Урсула умерла в результате несчастного случая, но теперь уследствия возникли сомнения. Как к тебе попала эта книга? Ты причастна к смерти Урсулы или нет? М-м, ещё раз. Оглядевшись, я отыскала кресло, дошла до него и просто рухнула. Верховный задаёт отличные вопросы. Самое время радоваться. Но что я могу ответить? Мила, позвал Морис требовательно. Я хотела произнести: "Проблемы в провинции устроил Лэрил". Решила, что эта фраза не подпадает под запрет, установленный Плетейни Эверлена. Но погода сегодня отличная, только вороны летают слишком низко. Вороны, удивился Морис. Какие ещё вороны? Самые обыкновенные, чёрные. Верховный заломил бровь, сверкнул глазами и, короче, ясяня не ошиблась, когда влюбилась в этого мужчину. Звание архимага, он, не взирая на все свои минусы, тоже заслужил.